Высоко с темнотой сливается стена. Там светлое окно и светлое молчание. Ни звука у дверей, и лестница темна, И бродит по углам знакомое дрожание. В дверях дрожащий свет и сумерки вокруг, И суета и шум на улице безмерней. Молчу и жду тебя, мой бедный поздний друг, Последняя мечта моей души вечерней. 11 января 1902 года.